«Длинное усилие», глава 5, в которой мы узнаем, что такое полигон на совесть. Формально у Котки и Волоколамска много общего. Сопоставимая численность населения, важное историческое значение, провинциальный статус, до столицы в обоих случаях пара часов езды, и даже пейзаж за окном автобуса будет почти одинаковый. Поля, леса, в которых растут березы и другие привычные для русского человека деревья. Тем не менее, свалки одного поколения в этих формально похожих городах постигла очень разная судьба. Одна превратилась в парк отдыха, другая — в химическую бомбу, которая, в конце концов, рванула. Почему же судьба этих присвалочных городов так различна? Котку уже прошла длинный путь социального реформаторства, который Волоколамску только предстоит. Возможно. Но более важным кажется то, что в Волоколамске городское сообщество не имеет доступа к управлению своим мусором. А как мы уже поняли, именно община, заинтересованная в воспроизводстве и будущем, которая дольше одной жизни, способна производить действия с отложенной выгодой. Автобус высадил меня на пустой остановке Китлакангас, Вокруг не души. Только поле, лес и шоссе, от которого в чащу ведет тропка вдоль закрытых на зиму летних коттеджей. Через 40 минут свернувший в елки мусоровоз подсказывает мне путь к воротам компании с честным и простым названием. Кюменлааксон яте – отходы Кюменлааксо – главного центра переработки отходов этого финского региона. Офис похож на штаб-квартиру IT-компании в Кремниевой долине. Белые стены, огромные окна, уютный скандинавский минимализм и идеальная чистота. На общей кухне смаковать кофе не менее приятно, чем в модных кофейнях Хельсинки. Ворох свежих газет, коллекция личных кружек, фотографии на стенах, рабочие планы, графики и самодельные открытки. В общем, жизнь во всем ее уютном разнообразии. В комнате переговоров, правда, все выглядит строго, как в банке. Серьезная мебель, схема маршрутов и большой экран для презентаций. У вас очень модный офис для компании, которая занимается отходами. Гости часто спрашивают, на какие деньги мы все это построили, говорит Анна Сиронин. Но мы просто сделали это не в один день, а за 20 лет. Анна — эколог и гидробиолог, но с конца 1990-х годов занимается мусором. «Я тогда приехала в Кауволлу с мужем и сказала как раз то, что обычно произносят прежде, чем осесть где-то навсегда. Странное место, но, возможно, я найду, чем занять себя на пару лет», — смеется она. До 1970-х годов в Финляндии не было никаких специальных служб по обращению с отходами. Население, и так небольшое, жило в основном в частных домах. Анна отлично помнит, как ее бабушка закапывала осколки разбитых кофейных чашек на заднем дворе, а помойное ведро просто выливала в кусты смородины. Официально абы как свалки в старых гравийных ямах или на болотах Финляндии стали делать только с 1979 года. Для маленькой страны они превратились в проблему уже через 15 лет, говорит Анна. Так что в 1994 году власти приняли новый закон, возложив ответственность за грамотное управление отходами на местное самоуправление. Тогда все муниципалитеты провинции Кюмен-Лаксо объединились и основали нашу компанию. «Одной маленькой финской коммуне, где живет всего несколько тысяч человек, выполнить строгие требования закона просто невозможно», — объясняет Анне. Главная задача этой компании — решать проблемы отходов домохозяйств. То есть делать так, чтобы мусор из придомовых баков исчезал вовремя, без вреда для окружающей среды и с максимальной пользой для других участников отрасли. Анна говорит, что ее компания находится в центре всей системы экологичного управления отходами. Она нанимает подрядчика, который забирает у населения уже рассортированный мусор и развозит его в самые разные места – органику на станцию производства биогаза, — металл, стекло, бумагу, пластик — на склады фирм, переработчиков, а смешанный мусор — на мусоросжигательный завод «Котки». На то, чтобы научить людей сортировать отходы и наладить всю цепочку сложных взаимодействий с разными компаниями, у фирмы ушло много лет. В конце 1990-х на территории Южной Финляндии было 20 свалок, теперь осталось только две. Одна из них — здесь, в лесу, за офисным зданием, где работает Анна. В отличие от абы как свалок, это сделано по всем правилам безопасности. В таком и только таком виде свалки все еще могут существовать на поверхности планеты без вреда для природы. Назовем это сооружение «полигон на совесть». Дно полигона на совесть выстлано геомембраной, чтобы фильтрат и прочая химия не попадали в воду и почву. Жидкость из отходов идет по трубам в специальный пруд, где ее очищают до безопасного уровня технической воды. Свалочный газ собирают в других трубах. Он попадает на небольшую подстанцию, где из него вырабатывается энергия. Полигон на совесть практически не воняет и не привлекает крысы чаек, поскольку на нем размещают очень мало органических отходов. Все это организовано в соответствии с директивами ЕС и законами Финляндии. Рядом с полигоном компания построила станцию по переработке крупногабаритного мусора. В основном его возят сюда частные мусорные фирмы, работающие с юридическими лицами. Этот хлам сортирует и перемалывает автоматика. Полезные компоненты потом отдают переработчикам, и только крохи самых бесполезных материалов везут на полигон. Предприятие отходы Кюмен Лаксо почти полностью живет на коммунальные платежи. Прибыль в 2018 году, она составила порядка миллиона евро, Фирма каждый год вкладывает в развитие собственных мощностей. Например, своя подстанция для метана помогает ежегодно экономить на электричестве 30%. На этом здесь не остановились. Приладили крыши, панели солнечных батарей. Это экономит не так уж много, сущие копейки, но повышает самооценку сотрудников. Они вносят свой вклад в сокращение выбросов co 2 Сейчас фирма строит свою маленькую теплостанцию, где планирует сжигать древесные отходы. Компания ведет дела как разумный хозяин, у которого любой мелочи в доме найдется свое применение. И дело здесь не только в стремлении экономить, хотя Финляндии и правда живут скромнее, чем в Нидерландах и Германии. Здесь принято уважать свой общий дом и прилагать усилия, чтобы сделать его уютнее и безопаснее. Может быть, поэтому тут нет атмосферы сварливости, мелочности и недопонимания, которое так характерно для многих российских казенных учреждений. Нет ощущения, что компания занимается мусоропереработкой, чем-то малопочетным, ненужным и грязным. Здесь сумели найти в сборе отходов реальный смысл и потенциал. Компания-отходы кюмен Лаксо не существует в отрыве от своих маленьких коммун. С благотворительными ассоциациями она проводит своп-вечеринки. С дизайнерами запускает линию одежды и старых вещей. С социальными работниками принимает в штат граждан из социально незащищенных слоев населения, которые среди этих елок чинят выброшенные диваны. Здесь умеют договариваться, придумывать, помогать друг другу и дружить. Здесь явно понимают и чувствуют, зачем все это нужно на самом деле. «Я считаю, что основную часть работы за эти 20 лет мы в Финляндии сделали. Теперь наша задача в том, чтобы постоянно улучшать действующую систему», — говорит Анне. В Финляндии действительно невозможно представить мусорный бунт как волоколамский. Честно говоря, как и любой другой бунт. Здесь выигрывают сражения со свалками, оттеснив врага со своих позиций, заняв надежную оборону. Только, к сожалению, это еще не означает окончательной победы. Анна признается, несмотря на все усилия, им пока приходится сжигать до 50% отходов. Слишком много, чтобы всерьез говорить о продвинутой цикличной экономике. Но это уже задача следующего уровня. Что же до нас, то полигон на совесть — это, безусловно, шаг вперед. Например, для того же Волоколамска, которому обещают старое тело свалки закрыть, а новое молодое тело модернизировать до совестливого полигона. Возможно, так все и будет. Но придет это благополучие в Волоколамск сверху и только сверху, поскольку реформа у нас централизованная.